доносящийся с чердака дома в пятидесяти футах от него. «Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!» Он начал истерически кричать, уронив собранные для костра деревяшки. Он побежал на кухню за дядей Уиллом, который ел яичницу с тостом и не успел еще даже надеть свои подтяжки. «Она была уже старой собакой, Хелл», — сказал дядя Уилл, и лицо его выглядело постаревшим и несчастным. «Ей было 12 лет, а это много для собаки. Ты не должен расстраиваться. Старой Дэзи это бы не понравилось». «Старая собака», — эхом отозвался ветеринар. «Но и он выглядел обеспокоенным, потому что собаки не умирают от взрывоопасных мозговых кровотечений» даже если им и 12 лет. Словно кто-то засунул ей в голову пиротехнический заряд. Услышал Хелл слова ветеринара, обращенный к дяде Уиллу, копавшему яму позади сарая недалеко от того места, где он похоронил мать Дейзи в 1950 году. Я никогда не видел ничего подобного, Уилл. Через некоторое время, едва ли не сходя с ума от ужаса, но не в силах удержаться, он вполз на чердак. «Привет, Хэлл! Как поживаешь?» Обезьяна усмехалась в темном углу. Ее тарелки были занесены для удара на расстоянии примерно фута одна от другой. Диванная подушка, которую Хэлл поставил между ними, валялась в другом конце чердака. Что-то, какая-то неведомая сила отбросила ее так сильно, что ткань порвалась, и набивка вывалилась наружу. «Не беспокойся, Дейзи!» прошептала обезьяна у него в голове, уставившись карими глазами в голубые глаза Хэлла Шелбурна. «Не беспокойся, Дейзи! Она была старой собакой, Хэлл. Даже ветеринар подтвердил это. И, кстати, ты видел, как кровь хлынула у нее из глаз, Хелл? Заведи меня, Хелл, заведи меня. Давай поиграем. Кто там умер, Хелл? Это, случайно, не ты? И когда сознание вернулось к нему, он обнаружил, что его словно под гипнозом тянет к обезьяне. Одну руку он вытянул, чтобы схватить ключ. Тогда он бросился назад и чуть не упал вниз с чердачной лестницы. И, наверное, упал бы, если бы ход на чердак не был бы таким узким. Тихий, скулящий звук вырвался у него из горла. Он сидел на лодке и смотрел на Питера. «Завертывать тарелки бесполезно», — сказал он. «Я уже пробовал однажды». Питер нервно посмотрел на рюкзак. «И что случилось, папочка?» «Ничего такого, о чем мне хотелось бы сейчас рассказывать», — сказал Хэл. «И ничего такого, чтобы тебе хотелось бы услышать. Подойди и подтолкни меня». Питер уперся в лодку, и корма скрежетала по песку. Хэл оттолкнулся веслом, и неожиданно чувство тяжести исчезло. И лодка стала двигаться легко, вновь обретя себя после долгих лет в темном лодочном сарае, покачиваясь на волнах. Хелл опустил в воду другое весло и защелкнул запор. «Осторожно, папочка!» — сказал Питер. «На это уйдет немного времени», — пообещал Хелл. Но, взглянув на рюкзак, он засомневался в своих словах. Он начал грести, сильно подаваясь корпусом вперед. Старая знакомая боль в пояснице и между лопатками дала о себе знать. Берег отдалялся. Фигурка Питера уменьшилась, и он волшебным образом превращался в восьмилетнего, шестилетнего, четырехлетнего ребенка, стоящего на берегу. Он заслонял глаза от солнца совсем крохотной младенческой ручкой.